аверьян леонидович мой жених маша чеканила каждое слово глаза ее приобрели холодный отцовский блеск либо ты сейчас же попросишь извинения либо либо уйдешь навсегда ты сейчас выбираешь мария тихо сказал федор я выбрала федор опустил глаза Долго смотрел в стол, машинально разглаживая скатерть. Потом аккуратно задвинул на место стул и, ни на кого не глядя, пошел в прихожую. Тая растерянно посмотрела на Беневолинского, на Машу и быстро вышла следом. «Ужасно! Вероятно, мы все неправы», — сказал Аверьян Леонидович. «Я выбрала». — повторила Маша, по-детски упрямо тряхнув головой. — И это не сгоряча! Вошла Тая, закрыла дверь, обвела всех расширенными глазами. — Он ушел! Маша промолчала. — И мне пора! Беневолинский встал. — Прощайте, Тая! Тая молча кивнула. Аверьян Леонидович грустно усмехнулся. Маша вышла проводить его, вскоре вернулась. «Я уеду», — сказала Тая. «Может быть, завтра, послезавтра, не знаю, на днях». «Куда?» Тая неопределенно пожала плечами. Она говорила отрывисто, глядя в темное ночное окно. «Выгнать брата, у которого нет ни угла, ни денег. Ты из страшной породы, Мария». Федор сказал, что ты в отца. Отец... Отец никогда бы не подал руки тому, кто хотя бы на словах восхваляет террор. Я тоже... Федор несчастный человек, — почти выкрикнула Тая. — Загнанный, загнанный в угол! Судорожно всхлипнув, она выбежала из комнаты. Маша убрала со стола, подумала... Потом подошла к комнате Таи, приоткрыла дверь. Тая лежала на кровати, спрятав лицо в подушке. — Он вернется, Тая, — тихо сказала Маша. — Я лучше тебя знаю, своего брата. — Он вернется. Федор вернулся на третью ночь. Поскреб в дверях так тихо, что услыхала одна Тая. — Господи, Федор Иванович, наконец-то! Федор был весь в снегу, мокрый и озябший, точно пролежал день в сугробе. Глаза лихорадочно блестели. Тая видела, как колеблется в них свет лампы, которую она держала в руках. «Не приходили?» — спросил он. «Никто не приходил. Меня не спрашивали?» Нет удивленно сказала тая. Вы озябли, Федор Иванович, я чай поставлю. Нет, нет, не надо. Дайте водки. У нас есть водка. Тая достала графин, налила рюмку. Он выпил, попросил хлеба, съел целую французскую булку с большим куском колбасы. Ел жадно, глотал, не прожевывая. Потом дико посмотрел на таю. Виселица. — Да, веселиться ждет. — Что? — испугалась стая. Бежать надо. Бежать. А куда? — В Смоленске найдут, в Высоком найдут, в Туле тоже найдут. Куда же? Куда? — В Тефлис, шепотом сказала Тая. — В Тефлис, Федор Иванович. Весь день Федор прятался в комнате Таи. Он ничего не рассказывал, и расспрашивать его не стали. Маша дала денег, тая купила два билета на вечерний поезд, и в сумерках с величайшими предосторожностями отвезла Федора на вокзал. Во втором классе Федор ехать категорически отказался. Тряслись в третьем, забитом узлами и корзинами, в чадном сумраке махорочного дыма, оплывших свечек, душных испарений, среди руганий, храпа, стонов, слез и жалоб. Федор забрался в угол под низко нависшую полку, дремал на тайном плече, изредка испуганно вздрагивая. Сердце Таи сжималось от жалости к нему, такому потерянному, замученному и слабому. Сидела, боясь пошевелиться, промокла. — Муж? — — спросила сидевшая напротив пожилая чиновница в старой мужской шинели. Та кивнула, чувствуя, как застучало сердце. «Болен, видать!» — вздохнула добрая чиновница. «А у меня болел, болел, дай помер. А пенсии-то не дают. Вот в Москву ездила, хлопотала. А зря, только потратилась». «Не подмажешь, не поедешь, Так-то мир устроен, А подмазывать нечем!» Она опять вздохнула, Поглядела на Федора, Чайку бы ему, и шмается, На станции избегайте, Я чайничек дам!» За Харьковом Федор немного успокоился, Даже повеселел, То ли поверив в спасение, То ли просто устав бояться, Но говорил по-прежнему «мало», односложно отвечая на вопросы и поспешно отклоняясь в тень, под полку, как только в вагон входил посторонний. Но тая, и от этого стало полегче. На станциях, в сумерках, она выводила его гулять. Федор слушался, как маленький, и тая думала, что теперь во имя спокойствия этого человека... Она готова ехать в Крымскую, вытерпеть любой позор, но уберечь, сохранить и спасти его не для себя, для него самого, для его счастья. После долгих мучительных пересадок добрались до Тифлиса. Но когда наконец-таки оказались на узкой крутой улочке, где когда-то Владимир снимал комнату, сердце Таи болезненно заныло. Она вспомнила его торопливый уход навстречу гибели, его последнюю улыбку и не смогла сдержать слез. «Почему мы стоим? Почему?» — встревожился Федор. «Это не здесь? Не здесь? Простите, Федор Иванович, та торопливо оттерла слезы, не знаю, не знаю только, пустят ли в дом». Она думала как ей представить Фёдора хозяйке? форма была одна та которой прибегла она в поезде при разговоре с бедной чиновницей но утверждать это при Фёдоре было неудобно вы обождите здесь фёдор иванович нет нет я не стану ждать меня нельзя ждать тая да право никак нельзя идемте вместе идемте же. «Пришлось идти вдвоем и мучительно краснеть», — говорят толстые хозяйки с жесткими усиками над пухлой верхней губой. «Я с мужем, если позволите». Хозяйка отнеслась к этому известию спокойно. Федор и бровью не повел, а Тая продолжала краснеть, глядя, как хозяйка застилает чистым бельем единственную кровать. «Чтобы скрыть смущение», Завела длинный разговор о работе, о мастерицах и модных портнихах, о ценах, возможных заказчицах и о множестве иных проблем. Хозяйка отвечала с удовольствием, детально обрисовывая каждую даму, которая касалась в разговоре. Тая не прерывала ее вышла вслед на хозяйскую половину, долго пила там чай, слушала, а сама ощущала каждое мгновение, ибо мгновение это неумолимо приближало ночь. Она очень надеялась, что Федор сам что-то придумает, на что-то решится, избавив ее от необходимости принимать решение хотя бы сегодняшним вечером. Пила чай, поддакивала хозяйки, а перед глазами стояло широченное супружеское ложе. Вернулась в комнату, под стук собственного сердца с отчаянной решимостью распахнула дверь и с облегчением перевела дух. Федор лежал на полу, подстелив студенческую шинель, в которой бегал эту зиму, и накрывшись тужуркой. То ли прикидывался спящим, то ли действительно спал, но не шевелился. Тая тихо погасила лампу, торопливо разделась и юркнула под одеяло. А сон не шел. Лежала, натянув одеяло до подбородка. Пыталась думать, как они будут жить, где зарабатывать деньги. Но думала совсем не об этом. С беспокойством ощущала, как холодеет в нетопленном доме как несет сквозняком из-под неплотной двери, слушала, как ворочается на полу Федор, пыталась согреться и уже знала, что пожалеет, что не выдержит и позовет. Позовет согреться, только унять дрожь и кое-как перетерпеть эту ночь. Точно знала, что позовет, не обманывала себя, но боялась этого, И тянула, силой сдерживая собственный голос, Который уже рвался с губ. «Федор Иванович, вы меня?» Федор сразу сел, закутавшись в ту журку. «Я... я мешаю вам, да? Я ведь не сплю, ворочаюсь. Вам холодно?» Еле слышно спросила она. так: «Нет-нет, что вы?» Поспешно перебил Федор, не дав ей закончить фразу. — Я холода не боюсь. Я совсем не потому сплю. Я привык так спать. Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я ведь по Руси бродил со старичком Митяичем. Хороший был старичок. Я рассказывал вам, помните, из дверей дует. Тая говорила очень тихо, но Федор слышал все, что она говорила и не хотел слышать того, чего она никак не решала сказать. Это пустяки, что дует. Это даже приятно, знаете, свежий воздух. А не сплю я. Не сплю потому. Он встал, потоптался на либо своими ногами. — Вы позволите закурить? — Да, конечно, конечно. Он чиркнул спичкой, прикуривая. Отошел к окну. Тая следила, как плыл по комнате огонек папиросы, как возник в окне темный силуэт, курил, глубоко затягиваясь, потом решительно сунул окурок в цветочный горшок и шагнул к кровати. Тая уже не видела его, а лишь чувствовала, что он стоит рядом, протяни руку и дотронешься, и сердце ее замерло. Тая... Хрипло выдохнул Федор и вдруг упал на колени перед кроватью. Я... Я. Преступник. Тая. Я понял, что я преступник. Что? Тая вместе с одеялом ринулась на него, больно ударившись затылком о стену. Что вы говорите? Федор Иванович. Истину. Почти по складам выговорил он. «Виси лица впереди!» Она молчала, вжавшись в стену, Федор вздохнул. «Страшно, да, мне тоже страшно. А когда приговор подписывал, страшно не было. Я думал об этом, когда в поезде ехали. Почему же мне тогда, когда подписывал, страшно не было? Значит, тем, кто смертные законы издаёт, тоже не страшно?» Значит, что же получается? Люди не совести своей страшатся, а расплаты только. Наказание, а не преступление. Так, наверное, так по себе сужу. Потому как я сейчас боюсь наказания. Я боюсь, Тая. Да Значит, червь я, как и все. Червь, а не человек. Ох! Ох, как же это гнусно собственную подлость ощутить! О чем вы? О чем, Федор Иванович? О чем я, человека того, из бутырок, к смерти приговорил? Не один, но сейчас, сейчас это уже не важно. Важно, что радовался я этому, гордился... Могучим себя чувствовал, а потом, когда провалы начались, когда взяли многих, я ведь чудом ушел, истинным чудом, так и полез из меня страх за шкуру свою, так и полез. Я понимаю, все понимаю, всю мерзость свою, а сделать ничего не могу, страх этот пересилить не могу. «Ведь повесят же меня, коль поймают, повесят, Тая!» «Повесят!» Он упал головой на край постели, зарыдал, затрясся так, что Тая ощутила дрожь его через доски кровати. И тут же, ни секунды не колеблись, отбросила одеяло, которым до сей поры закрывалась как щитом. Отбросила, обдала Федора теплом, протянула руки — Нашла его голову и сказала строго и властно, как старшая, «Иди сюда, иди ко мне, согрейся, успокойся и ничего не бойся, ничего, слышишь?» «Я спасу тебя, ну иди же, иди же!»